Глава двадцать Присяга. Свеа появилась только под вечер. Она выглядела немного лучше, чем вчера, но лицо ее по-прежнему казалось осунувшимся. К седлу ее виверны оказались приторочены кожаные сумки, набитые свитками. Кажется, вампирша в самом деле собиралась заняться изучением сумрачного народа. Едва спустившаяся по лестнице Сильвара, Тут же бросилась к ней в объятия, так что Свия вообще не сразу поняла, что происходит. А эльфийка с головы до ног, замотанная в какое-то покрывало, споткнулась и рухнула прямиком ей на грудь. «Привет». Свия мягко улыбнулась, когда Сильвара приникла к ней. «Свеа!» Раймон встал с дивана и кивнул. Вещи его давно были собраны. «Идем?» Не обращая внимания на остальных, он направился к выходу. Линию гор преодолели ближе к полуночи. Почти сразу же сплошная пелена туч, тянувшаяся до самого Гленаргоста, расступилась, открывая взглядом путника в чистое небо с маленькими крапинками звезд и полную луну. Вдалеке показались верхушки башен, и Раймон почувствовал, как начинает подрагивать стройное тело в его объятиях. Силь, он наклонился и попытался заглянуть эльфийке через плечо. Глаза девушки застилали слезы. «Все в порядке?» Силь покачала головой. «Ветер. Осталось немного». Сильвара кивнула и перехватила его руку на своем плече. «Рэй, не показывай меня им, хорошо?» Раймон нахмурился, но кивнул. «Я просто постою у тебя за спиной, ладно?» Продолжила Силь, не заметившая его ответа. «А потом мне ведь не надо будет выходить из твоих покоев». «Силь, не захочешь, не будешь выходить? Разве я когда-нибудь тебя заставлял?» «Хорошо». Сильвара кивнула и чуть откинулась назад, опускаясь спиной на грудь полуэльфа. Когда они миновали внешнее кольцо башен, ветер усилился, будто стоял на страже эльфийского королевства и не желал пропускать туда чужаков. Виверна Свея шла чуть впереди, и краем глаза Раймон видел, как уверенно сжимает поводья тонкая рука, только одна, левая. Правая лежала на эфесе, будто Свея готовилась в любой миг принять бой. Однако неожиданностей на пути не оказалось. Они спокойно приземлились и опустили Виверн. Свея держалась спокойно, будто каждый день оказывалась в окружении врагов. Сельвара принялась крепче кутаться в свое покрывало. Раймон усмехнулся бы этим нелепым попыткам отгородиться за невесомой тканью, если бы не испытывал непреодолимого желания сделать то же самое — натянуть капюшон до самого подбородка и не попадаться никому на глаза. Около двух дюжин эльфов в разноцветных одеяниях встречали их у входа. Они выстроились двумя рядами, и когда Раймон попал в перекрестие первых двух пар глаз, в голову ему пришла давняя традиция пропускать преступников сквозь строй. Сейчас происходило нечто очень похожее. Вряд ли кто-то из присутствующих знал его в лицо, но все взгляды были наполнены ненавистью. Хотелось оглянуться и поймать взгляд Свеа, но Раймон знал, что нужно смотреть в глаза — и смотрел, пока в самом конце ряда не увидел знакомые лица. Тамлин и Твен. Ланга с ними не было. Раймон стиснул зубы, когда их взгляды встретились. В глазах кузенов промелькнуло узнавание, и Раймон увидел, как ненависть сменяется презрением. Его рука тоже невольно скользнула к мечу, и он прошел мимо, заставляя себя не замедлять и не ускорять шаг. Только оказавшись в просторном круглом зале, занимавшем первый этаж башни Золотого Дракона, Раймон вздохнул с облегчением. Свя шагнула вперед, становясь с ним вровень и касаясь его плеча своим. Раймон кивнул, давая понять, что ощущает ее поддержку. Здесь народу было куда меньше. Всего несколько дам в струящихся платьях и их спутники. Одна из дам подошла к Раймону вплотную — и протянула тонкую руку. Наместник. Ее взгляд был спокойным и изучающим, и понимание этого прокатилось по телу Раймона волной облегчения. Он взял ее кисть и прикоснулся к ней губами. «Я леди Ародель. Командор Грэм просил меня подготовить ваши апартаменты и показать башню. Желаете ознакомиться со своей резиденцией сейчас?» «Полагаю», — сказала тихо, — «стоит сначала ознакомиться со своим новым двором». Раймон кивнул. «Не хочу заставлять ждать благородных гостей». «Это очень милостиво с вашей стороны». Леди Арыдель вежливо улыбнулась. «Зал власти готов. Желаете подняться?» «Я найду дорогу», — сказал Раймон. «Пожалуйста, займитесь нашими гостями. И если это возможно, подайте напитки и закуску». «Я хотел бы принять их как добрых друзей, а не как просителей». Во взгляде Арыдель промелькнуло удивление, но она присела в легком реверансе и сказала, «Я распоряжусь». Больше к новоявленным хозяевам башни Золотого Дракона никто не подошел, и Раймон направился к лестнице. Пролет за пролетом поднимался он, минуя один этаж за другим, и воспоминания накрывали его с головой. «Здесь все было почти так же, как в башне синего дракона. Немного другие узоры камней и мозаики на стенах, но те же этажи — для слуг, для стражей, для семьи и самый последний этаж, где располагался зал власти». Раймон замер у двери. Одна за другой всплывали в памяти картины его приговоров и наказаний. Он всегда был не только просителем — В зале владыки он был нежеланным гостем. Теперь же ему предстояло самому занять трон владыки. Это было странно. Будто круг замкнулся. Впервые с тех пор, как он в последний раз видел Ингрид, его посетило удовлетворение. Раймон распахнул дверь и вошел. Здесь все было чисто, почти стерильно. Только чуткий нюх вампира улавливал запах крови. «Здесь был убит владыка Сайрон», — сказала Свя, обходя зал вдоль левой стены, и краем глаза Раймон заметил, как вздрогнула Сильвара. Телохранитель нанес удар. Вот так. Свя остановилась справа от трона и коротко замахнулась рукой, будто держала в ней кинжал. Так начался переворот. Свя подняла взгляд на Раймона. «Никогда не ставь в этом месте того, кому не доверяешь». «Это твое место, Свя. Секунду они смотрели друг на друга, а затем Свя усмехнулась. «Думаешь, я всегда буду с тобой?» Стук в дверь не дал Раймону ответить. Наместник развернулся и увидел перед собой Аредель. Наместник все готово. Она легко поклонилась, и Раймон кивнул. Он подошел к креслу и сел. Свеа осталась стоять, где стояла. Сильвара замешкалась, но, натолкнувшись на вопросительный взгляд Раймона, подошла и встала справа. Покрывала она натянула и в самом деле до подбородка. «Можете приглашать, леди Аредель?» Еще один поклон, и один за другим в зал стали входить гости. Каждого из них Аредель представляла по имени и по титулу, после чего вошедший произносил короткое приветственное слово, как правило, наполненное ядовитым подтекстом. В зале уже было двое глав великих домов, когда Арыдель произнесла имя, услышав которое Раймон с трудом заставил себя усидеть на месте. «Ингрид, владычица дома Саламандры», — произнесла она, и в комнату вплыла знакомая невысокая фигурка. Раймон сглотнул. Ингрид шла, опустив взгляд. Внешне она почти не изменилась, только обычно растрепанные волосы сейчас были собраны в аккуратную тугую косу. Точенные черты лица казалось принадлежали мраморной статуе. Ингрид подняла глаза, и Раймону показалось, что его сердце остановилось. Владычица дома Саламандры молчала. Молчала непростительно долго, пока Аредель не прокашлялась, заставляя обоих братьев очнуться. Приветствую вас, наместник! Голос Ингрид непривычно шелестел. Я пришла засвидетельствовать. Желание нашего дома сотрудничать с вами. Она склонила голову и, не дожидаясь ответа, прошла на свое место среди глав домов. Еще какое-то время Раймон просто смотрел на нее, не в силах отвлечься, а когда смог наконец сосредоточиться на представлении, зал был уже почти полон, а свея настойчивым кашлем напоминала ему, что пришло его время сказать речь. Раймон прикрыл глаза, вспоминая, как делал этот Тауфин. «Братья!» Нестройный гул прошел по залу, и Раймон понял, что ошибся, но заставил себя продолжить. «Братья!» Он повысил голос. «Я здесь, чтобы сообщить вам радостную новость. Пришел конец войне!» Еще одна волна нарастающего гула прокатилась по залу. «Пришел конец войне!» Раймон повысил голос еще сильнее, которая длилась много веков. «Больше не будет смертей и разрушений». Гул не стихал. «Больше не будет вражды. Не будет ненависти». Гул рассыпался на множество осколков, смешков и реплик. Раймон замолк. Он сжал кулаки и обвел зал взглядом, стараясь заглянуть в глаза каждому. Мы можем продолжать предавать друг друга и ненавидеть, но это не вернет наших потерь. Вы пришли в дом золотого дракона. Мы пришли, перебил его один из эльфов и шагнул вперед, чтобы заглянуть в глаза полукровки, который смеет называть себя владыкой сумеречного народа. Мы пришли, еще один эльф вышел вперед, чтобы спросить, по какому праву тот, кто убивал наших братьев, теперь говорит нам о мире. «Мы пришли!» — третий вышедший вперед эльф договорить не успел, потому что звонкий голос перебил его. «Хватит!» — Раймон вздрогнул, потому что последний голос звучал не из толпы, а из-за его спины. Алая ткань колыхнулась, и фигура, закутанная в покрывало, выступила вперед. «Силь!» — шепнул он и попытался поймать руку девушки, но запястье Сильвары проскользнуло мимо его пальцев. «По какому праву, спрашиваешь ты, Сурейх, из дома морского змея?» Сильвара рванула покрывало, и в один миг в зале наступила тишина. Она длилась несколько секунд, показавшиеся девушке вечностью, а затем она продолжила. «Ты хотел взглянуть в глаза своему врагу, Рокиель из дома шестикрылого? Сильвара обвела взглядом собравшихся. «Тогда смотри, Ракиель. «Смотри и не отводи глаз от последней урожденной принцессы дома Золотого Дракона!» Она замолкла, глядя в глаза эльфу, первым вышедшему из толпы, и стояла так, пока Рокиель не потупил глаз. «Ты спрашиваешь, по какому праву, Сурей?» Сильвара обернулась к другому делегату. «По праву родства с Великим Домом Золотого Дракона». По праву супруга младшей принцессы Сильвары и законной владычицы Верховного Дома Сумеречного Народа. По праву хозяина башни, которую пришлось вернуть истинному владельцу кровью, кровью предателей и кровью друзей. И пусть каждый выберет, кто он. Трус, вонзивший кинжал в сердце своей королевы, или верный соратник ее семьи. Или... злая усмешка исказила губы Сильвары. И в моем праве кто-то желает усомниться. Она откинула назад косу цвета червоного золота, открывая взгляду толпы свое надорванное ухо, и замолчала. Тишина длилась почти минуту. Затем прошуршали по мрамору полы чьей-то мантии, и первый из эльфов опустился на колени. Он протягивал перед собой кинжал рукоятью вперед в древнем жесте воинской присяги. Секунда. И сосед последовал его примеру, а затем один за другим все присутствующие опустились на колени. Сильвара облизнула губы. «Я, — сказала она тихо, — Сильвара, дочь Сайрина, объявляю себя владычицей башни Золотого Дракона не по своей воле, а по долгу крови. Можете встать. Ваша верность принята». Она шагнула назад и опустила ладонь на плечо Раймона. Только теперь вампир заметил, как дрожит молодая эльфийка. «И правящим наместником от лица всего моего дома я признаю своего супруга, Раймона из Дома Золотого Дракона». Никто, кроме Раймона, не заметил, как потемнели при звуке этих слов глаза Ингрид.